Лагерь был огражден повозками, за которыми далеко тянулись хибары и навесы. Там жили рабы и слуги. А далее оказалась свалка, кости животных, навоз, ломанные телеги, ямы, куда кидали мертвых. Октен-Хаш любил порядок в лагере. Он не интересовался, что творилось за его пределами. Перед шатром Октена-Хаша стояли высокие шесты с разноцветными тряпками – У входа горели два костра, наполнявшие пыльные облака оранжевым сиянием. Всадники в костяных шлемах, накидках из крыльев птеродактилей, высушенные когти торчат над плечами, как и палеты, с небольшими блестящими щитами из акульей кожи, горячими босыми пятками мохнатых лошадок размахивали копьями, ожидая выхода вождя. Два телохранителя, закованные в латы, из кожи игуана-донтов, вышли первыми из шатра, потянули, раздвигая полог и тогда, скрытый по в пыли, вышел сам Октен Хаш. Он был мал ростом, на голову ниже людей, что следовали за ним. Корона из красных перьев лишь подчеркивала его малый рост. Одет он был скудно, лишь короткая юбка из тигровой шкуры. Вместо коня Обнаженные рабы вели громадного ящера. «Стегозавр», — сказала Ингрид. «Я покажу снимки. На них возят грузы через пустыню, целые караваны. Они тупые и послушные, а везет, как грузовик. Машина неприхотливая. Поел травки, снова в путь». Между вертикальными метровыми пластинами на хребте ящера было устроено сиденье из шкур. Второе спереди для погонщика. Подчиняясь удару копья, ящер покорно подогнул толстые ноги и коснулся брюхом земли. Два воина наклонились, чтобы вождь мог ступить на их спины. Оттуда на спину ящера. Стигозавр поднялся и замер. Всадники бешено закрутились вокруг, затем понеслись вперед к проходу между повозок. Ящер, не спеша, переступая по пыли, двинулся вслед, как линкор за торпедными катерами. Они далеко отсюда. Часа через полтора будут. Надо готовиться. Жан, ты предупредил Стаю. Сейчас схожу, сказал филолог. Конрад обернулся к Андрею. Логика порой не срабатывает. Он едет к нам установить мир. Казалось бы, замечательно но с ним скачут молодцы, которые могут вырезать всю деревню нашей стаи. Потому надо предупредить. «Вы их будете прятать здесь?» «Они уйдут в лес». Так договорились. «Вы его впустите на станцию?» «Разумеется», — сказала Ингрид. Он пускал Конрада к себе в шатер. Оскорбление не пустить в дом. «А соблазн не слишком велик?» «Разумеется, мы примем меры». Андрей поглядел на экран. Спутник не выпускал из поля зрения посольства, которое шло к станции. Впереди носились всадники. Как пчелы, отрывающиеся от роя, они сновали в разные стороны и возвращались к громаде стегозавра. Колдуны и старейшины ехали спокойно, держась за хвостом ящера. Маленьким красным пятнышком покачивалась перьевая корона Огтина Хаша между пластинами на спине стегозавра. «Медея», — сказал Конрад, — «проверьте с Астахом силовое поле. В станцию пропускаем только Огтина и его советников. У вас час на то, чтобы решить, как это лучше сделать». Андрей вышел наружу. Громко стрекотали цикады. Быстрая тень беззвучно пронеслась над головой, и Андрей отпрянул к двери. Два черных силуэта возникли у цепочки зеленых огоньков, границы световой защиты. Огоньки у ног на секунду погасли, затем загорелись ярким белым светом. В поле образовался проход. Жан и белогорочка подошли к Андрею. «Вам цикады не надоедают?» — спросил Андрей. «Я привык», — ответил Жан. «Я их не слышу. Как старые часы в комнате». белогорочка решила побыть у нас. А остальные? Остальные отошли в лес. «Почему ты не ушла со всеми?» — спросил Андрей. «Я хотела увидеть тебя», — сказала Белогорочка. Жан сдержанно улыбнулся. «Вы еще не привыкли к простоте чувств и отношений. Белогорочка всегда говорит, что думает». «Андрей твой друг?»